21 октября, час ночи. А я-то верила, что мама у меня феминистка, что она против патриархата, протеснения, подчинения, без которых не бывает брака. Во всяком случае, так она отвечала, когда я спрашивала, почему они с папой не поженились. Правда, я все равно думала, что он просто не сделал ей предложение. Может быть, именно поэтому мама попросила меня пока никому ничего не рассказывать. Она скажет папе сама и так, как считает нужным. От всех этих волнений у меня разболелась голова. Вторник, 21 октября, 2 часа ночи. Ой, мамочки, до меня наконец дошло. Если мама выйдет за мистера Джанини, он поселится с нами. В смысле, она ни за что не переедет в Бруклин, где он сейчас живет. Она всегда говорит, что метро усугубляет ее ненависть к толпам офисного планктона. Не может быть! Теперь я всегда буду завтракать вместе со своим учителем по алгебре. А вдруг я увижу его голым? Ну или еще каким? Это ж травма на всю жизнь! Надо до его переезда успеть починить чеколу на двери в ванную. Ну вот, еще и горло разболелось вдобавок к голове. Вторник, 21 октября, 9 часов утра. Когда я сегодня утром проснулась, горло болело так, что говорить невозможно. Я могла только сипеть. Некоторое время я хрипло звала маму, но она меня не слышала. Тогда я принялась стучать по стене. Мама все равно не слышала. Зато отвалился плакат «Гринпис». В общем, пришлось встать. Я завернулась в одеяло, чтобы не замерзнуть и не разболиться еще больше, и потопала в мамину комнату. К моему ужасу на маминой кровати возвышался не один, а два холмика под одеялом. Мистер Джанини остался у нас ночевать. Ну ладно, все равно он уже, как честный человек, обещал заберечь ее честь. И все-таки мне стало неудобно от того, что... Валившись в шесть утра к маме в спальню, я обнаружила рядом с ней своего учителя по алгебре. От такого у кого угодно волосы дыбом встанут. Ну ладно, не суть. Я застыла в дверях, тихо хрипя и не решая зайти внутрь. И в конце концов мама приоткрыла один глаз. Я зашептала, что заболела и что надо позвонить в школу и сообщить, что я сегодня не приду. Еще надо отменить лимузин и предупредить Лили, что мы сегодня за ней не заедем. Кроме того, если мама собирается в студию работать, надо позвонить папе или Ларсу. Только не бабушке, пожалуйста. Пусть кто-нибудь придет в мансарду караулить, чтобы меня, больную и ослабленную, не убили и не похитили в ее отсутствие. Вроде она меня поняла, хотя кто ее знает. Серьезно, все эти королевские церемонии совсем вам не шуточки. Позже, во вторник. Мама осталась дома. Я хрипела, чтобы она шла в студию. У нее через месяц выставка в художественной галерее Мэри Бун, а написана только половина картины из тех, которые она должна представить. И если ее еще начнет тошнить по утрам, одним художником-реалистом в Нью-Йорке станет меньше. Но мама все равно не пошла. По-моему, она чувствует себя виновата, и ей кажется, что я заболела из-за нее. Типа тревога за ее интересное положение ослабила мой иммунитет. Бред полный. Я уверена, что подцепила эту заразу в школе. Средняя школа имени Альберта Эйнштейна – рассадник всяческих бактерий, учитывая к тому же количество посещающих ее придурков. Чувствующая себя виноватой мама вбегает ко мне каждые 10 минут и спрашивает, не хочу ли я чего-нибудь. Я уже успела позабыть, как она страдает комплексом сестры милосердия, но так приятно, когда тебе приносят в постель чай и гренки, посыпанные корицей и с обрезанной корочкой. Правда, потом мама заставила меня рассосать цинк в порошке, потому что кто-то из друзей сказал ей, что это хорошо помогает от простуды. Этот цинк – такая гадость! Конечно, я им поперхнулась, и мама почувствовала себя еще больше виноватой, и даже сбегала в магазин и принесла мне огромную шоколадку, чтобы заесть эту дрянь. Потом она попыталась приготовить мне яичницу с беконом, но тут я взбунтовалась. Даже умирает от простуды, Не забуду про свои вегетарианские убеждения. Мама только что измерила мне температуру. 38,7. В средние века я, наверное, уже была бы реально при смерти. Показатели температуры. 11,45. 38,7. 12,14. 38,6. 13,27. 37,9. Дурацкий градусник. Наверное, сломался. 14,05, 38,2. 15,35, 38,3. Понятно, что если температура полезет выше, я не смогу в субботу дать интервью Беверли Белрив. Ес! Yes! Еще позже, во вторник. Забежала Лили, принесла мне домашку. Говорит, я выгляжу ужасно, и голос, как у Линды Блэр из фильма «Изгоняющий дьявола». Никогда его не смотрела, поэтому не знаю, правда похоже или нет. Не люблю фильмы, где у людей головы вращаются на 360 градусов, и где у них из живота выскакивает какая-нибудь мерзость с зубами. Я люблю, чтобы все было красиво и чтобы побольше пели и танцевали. В школе, по словам Лили, главная новость – то, что Джош Рихтер и Лана Уайнбергер снова вместе после долгой ссоры. Целую неделю не разговаривали. Это их личный рекорд. В прошлый раз они расстались всего на три дня. Лили говорит, она доставала из моего шкафчика учебники, а Лана торчала рядом в своей черлидерской форме, ждала Джоша. У него шкафчик рядом с моим. И тут, наконец, он явился и поцеловал Лану в такой засос! По шкале «фудзиты», уверяет Лили, можно дать высшую категорию. Это когда смерч способен затянуть в себя дом или тяжелый автомобиль. Из-за этих двоих Лили никак не могла захлопнуть дверцу, как мне это знакомо, но она с этой проблемой быстро разобралась. Просто ткнула, вроде как случайно, Джоша в спину кончиком остро заточенного карандаша. «Вообще-то я собиралась поделиться с Лили своими главными новостями». Ну, насчет мамы и мистера Джи. Она же в любом случае скоро узнает. Но почему-то я не смогла заставить себя заговорить. Не знаю, что мне помешало. Может, избыток инфекции в организме? Я бы точно не вынесла, если бы лилли принялась рассуждать о размере ноздрей моего будущего брата или сестры. Зато домашки у меня теперь вагон и маленькая тележка». Даже отец моей будущей сестры, который, казалось бы, мог проявить ко мне хоть каплю сочувствия, навалил мне кучу работы. Реально, когда твой учитель алгебры собирается жениться на твоей маме, это мрак, и ни одной звезды впереди, ни одной. Ну, может, есть одна. Это когда он приходит к нам ужинать и заодно помогает с домашним заданием. Но ответа он не подсказывает, так что в результате я все равно выполняю работу на трешку. «И кажется, я заболела по-настоящему. У меня уже 38,8. Скоро будет 39. Если бы все это происходило в сериале про больницу, на мне уже была бы кислородная маска». «Ну, теперь уж точно никакого интервью с Беверли Белреф не будет. Никакого. Хи-хи». Мама притащила в мою комнату свой увлажнитель воздуха и включила его на полную мощность. Лили говорит, у меня тут климат, как во Вьетнаме, и просит хоть на щелочку окно приоткрыть. Никогда мне это в голову не приходило, но сейчас я вдруг подумала, что у Лили много общего с моей бабушкой. Вот, например, бабушка недавно заходила, чтобы меня проведать. Я сообщила, что страшно больна, и поэтому не могу приехать в субботу на интервью. Так она меня за это гневно отчитала? Да, отчитала, как будто это я виновата в том, что заболела. Затем она ударилась в воспоминания о том, как в день свадьбы у нее поднялась температура до 39,8. Но разве это помешало ей выстоять на ногах двухчасовую церемонию бракосочетания, проехать в открытой карете по улицам Дженовии, взмахами руки приветствуя население, а потом еще закусить парашютто с дыней и танцевать всю ночь напролет до 4 часов утра. «Ты, может быть, удивишься, но нет, не помешало». А все потому, продолжила бабушка, что принцессы не увиливают от своих обязательств по отношению к народу, прикрываясь плохим самочувствием. Ага, как будто народу Дженовии есть дело до моего дебильного интервью в 24 на 7. Да у них эта программа даже не ловится. Ну, может, только у тех, у кого есть спутниковые антенны. Лили такая же нечуткая, как бабушка. По факту от нее никакого утешения не дождешься, когда болеешь. Даже наоборот. Она предположила, что у меня чахотка, как у поэтессы Элизабет Барретт Браунинг. Я тут же возразила, что у меня обычный бронхит. На что Лилли заметила, что Элизабет Барретт Браунинг перед тем, как умереть, наверняка тоже думала, что у нее просто кашель. Домашнее задание. Алгебра задачи в конце 10 главы. Английский. Перечислить в своем дневнике свою любимую телепрограмму, фильм, книгу, еду и т.д. История мировой цивилизации. Доклад на тысячу слов о конфликте между Ираном и Афганистаном. Занятия для особо одаренных. Не дождетесь. Французский. Экриве он венет амузант. Биология. эндокринная система попросить ответа у Кенни. «Господи, доконать да они меня решили, что ли?»